Мне осталось только сделать свой взмах мечом и отсечь голову мученику Горы Винора, однако я не смог. С моих глаз стекали слезы, слезы о серебряном драконе, который не виновен. Разве я хочу быть палачом? Разве Христос не учил меня прощать? Может, в этом в ы ш и й замысел? И моя воля важнее, чем воля Создателя? И тогда я услышал слова Христа в своей голове: "Протис, я восхищен твоим великим поступком". Твоя лучшая награда – это обретение сострадания. Ты простил ему грех, я прощу т в о й грех тоже. Иди и смотри, иди и помни, иди и люби. Тебя ждет л о с я н а тебя отвезет этот дракон через небеса трех звезд к ней. Отче, да будет твоя воля, но не моя. Теперь твоя, теперь твоя. До встречи. Ты узнаешь от л о с я н ы как тебе добыть пламя в храме распятых. Хорошо. Серебряный дракон ожил, ничего не сказав мне. Поступки лучше всего говорят, чем слова. в з л е т а е м к небу и летим к моей любви на крыльях любви. Теперь кровь серебряного дракона – это моя кровь, кровь Прокиса.